Инну нашли через сутки. Ее тело прибило к берегу в соседней деревне. Из небольшой статьи на Петербургском культурном портале выяснилось, что Инна была художницей-примитивисткой, подрабатывала в детском саду, а здесь жила на деньги от сдаваемой в Петербурге квартиры. Инна немного не дожила до 30 лет. Вскоре в частной галерее на Лиговском пройдет выставка ее работ. Тело Инны будет отправлено в Петербург, когда уладят бюрократические формальности. Место захоронения пока неизвестно. все таки в ее смерть почему-то не верилось. Наверное, дело было в этом ландшафте, туманной погоде и вечном мелком дожде. Как умереть, если все и так слишком напоминает аид или лимб с блуждающими по набережной тенями? Прочитав «Некролог», Митя устроил себе долгую прогулку вдоль моря. Шел и шел, пока не оказался за чертой города, где на отшибе стоял странный дом. Дом был обклеен ракушками, и нити из этих ракушек служили декоративным забором, дверьми и заодно шторами. По сути, ничего, кроме ракушек, видно и не было. Из глубины дома доносилась детская песенка. Издалека, да и немного вблизи, ракушки напоминали фрагменты костей. Как будто это жилище ведьмы из скандинавских жестоких сказок. Митя сел отдохнуть возле него на скамейку. Вряд ли и несчастный русский представляет для ведьмы какой-нибудь интерес. Митя снова смотрел на волны и ел клюкву в сахаре. «Я как будто снимаюсь в ебучем артхаусном кино», — подумалось Митя. Сплошные проходы по набережной в серых тонах. Главный герой сидит и глядит на волны. Он размышляет, хрен знает о чем. Но все это очень глубокомысленно.